Глава 16. Сначала заплати себе. К чему бы ты ни учился, ты учишься для себя. Петроний. На следующем этапе ребёнок начинает спрашивать, что же ему делать дальше. Вы должны сказать: "У тебя уже есть какая-то сумма денег, плюс тебе дают на карманные расходы, а теперь ты сам зарабатываешь. Твои доходы растут. Научись сначала платить себе. Только бедный человек может израсходовать всё то, что он заработал. Богатый не может позволить себе этого. Бедные сами себя убеждают в том, что как бы они ни старались, денег всё равно ни на что не хватит. Но это неправда. Ошибка бедных в том, что они думают: если что-то останется, я отложу это, но не остаётся ничего. Богатые делают иначе, потому что они знают секрет. Он состоит в том, что если не отложить, ничего не останется. Богатые сначала откладывают, а расходуют только то, что остаётся. Вы должны показать ребёнку, чей выбор результативнее. Просто объяснить, что когда в самом начале откладываешь, твой мозг концентрируется на той сумме, которую ты планируешь на расходы. И ты рассчитываешь все свои траты. По-прежнему выдавайте ему деньги на карманные расходы, но скажите: в дальнейшем ты должен самостоятельно откладывать в самом начале, а не в конце, когда ничего не остаётся. Это и есть принцип сначала заплати себе. Если тебе дали 1000 рублей, то положенные 20% сразу отложи, а потом расходуй то, что осталось. Точно так же надо поступать и с деньгами, которые ребёнку кто-то даёт. Бывает, что родственники дарят деньги вашему ребёнку на развлечения. Вы должны сказать: любую сумму, которая у тебя появляется, распредели сразу до копейки. Отложи сколько нужно, а потом расходуй. Сначала откладывай, а то, что останется, расходуй. У детей сейчас нет забот. Вы их кормите и одеваете, а их задача научиться копить деньги. Вы не должны говорить ребёнку: "Теперь ты должен сам себя кормить". Если вам нужны деньги, возьмите у него в долг, но верните с вознаграждением. Вы должны доказать, что деньги умеют работать. Надо сформировать понимание, что деньги порождают деньги. Если мы неправильно обучим ребёнка, это приведёт к тому, что в нём разовьётся жадность и скуподомство. Но до этого надеемся не дойдёт, потому что система, которая дана в этой аудиокниге, правильна. Жадными люди становятся от того, что бедны. Если ребёнок будет заниматься благотворительностью, он никогда не станет жадным. Вместе с ним идите в интернет или детский дом. Вместе совершайте добрые поступки. Пусть он учится с детства делать добро. Можно помогать старикам, ходить в магазин, убирать в квартире и делать так постоянно. В природе всё устроено очень мудро. Надо сначала посадить семена, потом поливать и ухаживать, и только осенью собирать урожай. С деньгами то же самое. Чем больше денег ты положишь в банк, тем больше дохода получишь. Точно такой же банк заложен в законах нашей жизни. Если ты тратишь на благотворительность Всё возвращается к тебе старицей, но вы не должны делать ничего себе в ущерб. Поучительная история. Самоокупаемая благотворительность. В 2006 году американский путешественник Блейк Майкоски был поражён тем, что у многих аргентинских детей не было даже обуви. Блейк захотел помочь. но не стал создавать обычную благотворительную организацию, собирающую пожертвования. Он хотел решить эту проблему за счет самодостаточной структуры. Блейк создал коммерческую компанию по торговле обувью «Томс Шуз», которая, продавая одну пару обуви обычным покупателям, вторую дарила нуждающимся детям. В конце года Блейк приехал в Аргентину, имея с собой 10 тысяч пар обуви для детей, А в 2010 году компания отпраздновала передачу в дар миллионной пары обуви. Такой подход превращает обычного покупателя в благотворителя. Покупая товар, человек не только удовлетворяет свои потребительские запросы, но сознательно творит добро. Управляя компанией Blake активно пропагандирует свои взгляды. Он надеется, что будущее за социально ориентированным бизнесом. и социально активными потребителями, которые заботятся о других. Притча о доброте. Один мальчик из провинции приехал в город учиться. В свободное от учёбы время он продавал газеты на углу. Это был единственный способ зарабатывать на жизнь. В один из таких дней зимой было особенно холодно. Мальчик стоял на морозе и продавал газеты. От холода его лицо осунулось, руки с кипой газет застыли, а ноги и вовсе не слушались. Под вечер, почувствовав в теле резкую боль, он решил пойти к ближайшему дому, в окошке которого горел свет. Он подошел к дому и из последних сил произнес слова, отворившие дверь хозяйки. «Я очень замерз. Простите меня, не могли бы вы мне дать стакан кипятка?» Женщина кивнула головой и забежала в дом. Через пару минут она вышла со стаканом горячего молока. Мальчик удивился, и на его лице сквозь слёзы промелькнула улыбка. Он выпил молоко, поблагодарил и ушёл. Прошло много лет. В одну из самых престижных республиканских клиник привезли тяжелобольную женщину. Для неё эта клиника была последней надеждой, потому что её безрезультатно лечили во многих больницах уже несколько лет. Врачи не могли принять пациентку. Лечение было дорогостоящим, у неё не было таких денег. Тогда профессор, которому принесли её историю болезни, приказал немедленно готовить операционную. Он увидел на бумаге знакомый адрес. Женщину успешно вылечили, для чего понадобилось несколько месяцев. В день выписки она сильно переживала, ожидая, что счёт, который ей принесут, будет огромным. Когда же она взяла его в руки, Её глаза наполнились слезами. Она улыбнулась и тихо заплакала. На счёте было написано: оплачено стаканом горячего молока.